Глава пятнадцатая. Путь во льды. Я проснулся. До сих пор мне казалось невероятно странным просыпаться внутри этого неясно различимого конуса тепла и слушать доказательства собственного разума. Это палатка, а я лежу в ней живой, а ферма Пуллифен уже далеко. На этот раз, проснувшись, я уже не испытал никаких тревог, лишь благодарное ощущение покоя. Я сел и пальцами попытался зачесать назад свои свалявшиеся, отросшие патлы. Потом посмотрел на Истравана, вытянувшегося поверх спального мешка и крепко спящего буквально в полуметре от меня. Он был голый по пояс, ему было жарко. Темнокожее таинственное лицо его освещала раскалённая печка. Оно было совершенно открыто моему взгляду. Воснеи с травен выглядел немного глуповатым, как впрочем и любой другой человек, наверное. Скуластое выливое лицо его было сейчас расслабленным и мечтательным. Над верхней губой и над тяжелыми бровями выступили крошечные капельки пота. Я вспомнил, как он обливался потом весной на параде в Эринранге, во всей подобающей его положению парадной амуниции, под горячими лучами солнца. Теперь он лежал передо мной беззащитный, полуголый, освещенный холодноватым светом печки, и впервые я увидел его таким красивым, каким он был на самом деле он проснулся как всегда поздно с трудом в конце концов позевывая он воздвигся посреди палатки натянул рубаху и высунул голову наружу посмотреть что там творится потом спросил не хочу ли я чашечку орша обнаружив что я уже успел сварить целый котелок этого питья использовав ту воду в которую превратился кусок льда с вечера оставленной им на печке, он сдержанно поблагодарил меня, принял из моих рук чашку, сел и стал пить. «Куда мы направимся теперь, Эстраван? В зависимости от того, куда вы сами захотите пойти, господин Ай. И от того, сколько вы сможете пройти. И надо идти на запад, к побережью». это километров 40 отсюда. А потом что? Заливы вскоре замёрзнут, если уже не замёрзли. В любом случае зимой ни один корабль в открытое море не выйдет. Стало быть, придётся спрятаться и ждать до следующей весны, когда большие грузовые суда вновь поплывут в Ситх и Перунтар, но ни одно не поплывёт в Кархайт, если эмбарго на торговлю не будет отменено. На счёт судна надо ещё подумать. У меня, как назло, совсем нет денег. А если в другую сторону? Тогда Кархайд. Путешествие по суше далековато. 1500 км не меньше. По дороге, да. Только дороги теперь не для нас. Остановят первый же инспектор. Остаётся единственный приемлемый путь на север по горным тропам, потом на восток через Гобрен и вниз к границе у залива Гутон. Через Гобрен вы имеете в виду сам ледник Онкивноу. Это ведь невозможно зимой? Полагаю, что так. Но если повезёт, а везение хорошо при любом путешествии, вообще-то идти через ледник лучше именно зимой. Понимаете? Небо над ним в это время обычно ясное, так что там даже теплее, поскольку лёд отражает солнечные лучи. Бури же как бы отодвинуты к самым границам великих льдов. Отсюда, между прочим, все эти легенды о тихом месте в сердце пурги. Возможно, это было бы нам на руку. А больше надеяться не на что. Значит, вы серьёзно намереваетесь. Иначе Не имело бы смысла вытаскивать вас с фермы Пульфин. Он всё ещё вёл себя очень сдержанно, казался уизвлённым и мрачным. Вчерашний ночной разговор потряс нас обоих. Насколько я понимаю, вы считаете, что пересечь ледник зимой это меньший риск, чем ждать тут до весны, чтобы сесть на корабль? Он кивнул и лаконично пояснил: "Там, в Альдах, мы будем одни". Я некоторое время обдумывал его слова. Надеюсь, вы приняли во внимание мою неприспособленность к здешним условиям. Я не настолько морозоустойчив, как вы, даже сравнивать нечего. И и довольно плохой лыжник. К тому же, состояние у меня не ахти, хотя мне уже значительно лучше. Он снова кивнул. Я считаю, что нам стоит попробовать. Сказал он с той абсолютной простотой, которую я так долго принимал за ироничность. Хорошо. Он взглянул на меня и допил свой орш. Этот напиток вполне мог сойти за чай. Орш варят из поджаренных зёрен особой морозоустойчивой пшеницы. Получается коричневый кисло-сладкий напиток, богатый витаминами А и С, сахарозой и весьма приятным тонизирующим веществом типа лабелина. Там, где на планете Гетон нет пива, всегда есть орш. Там же, где нет ни пива, ни орша, нет и людей. Это будет непросто, сказал он, поставив чашку на пол. Очень непросто. Если не повезёт, нам не выбраться. Лучше уж умереть там, в альдах, чем в помойке, из которой вы меня вытащили. Он отрезал пару ломтиков сушёного хлебного яблока. предложил мне и сам тоже стал задумчиво жевать нам понадобится ещё еда сказал он а что будет если мы доберёмся до кархайда я имею в виду с вами вы ведь всё ещё считаетесь знаенником он глянул на меня своими тёмными глазами глазами выдры да видимо мне лучше будет остаться по эту сторону А когда воргеррей не обнаружит, что именно вы помогли их пленнику убежать? Чего уж тут обнаруживать? Он слабо улыбнулся и сказал: "Прежде всего нам необходимо перебраться через ледник". Я не выдержал. "Послушайте, Эстраван. Вы, пожалуйста, простите меня за то, что я сказал вчера". "Ну, суд" Он встал, всё ещё что-то жуя, надел свой хаэб, плащ, тёплые башмаки и словно выдра скользнул наружу в щель самоуплотняющейся войлочной двери. Потом снова просунул голову внутрь. «Я, может быть, вернусь довольно поздно или даже завтра. Вы тут продержитесь без меня?» «Конечно». «Хорошо». И исчез. «Я никогда не встречал человека...» который бы столь полно и мгновенно умел перестраиваться в изменившихся условиях, как и Стравин. Я поправлялся и почти готов был двинуться в путь. Он же как раз вышел из состояния танген, и едва это стало ему ясно, как он уже был готов. Он никогда не спешил, не порол горячку, но он всегда был готов. Без сомнения, в этом и крылась тайна его необыкновенной политической карьеры. который он пожертвовал ради меня. Этим объяснялось его доверие ко мне и преданность моему делу. Когда я только ещё прибыл на Гетон, он уже был готов к этому. Никто больше на планете Зима готов к этому не был. И всё же он считал себя человеком довольно медлительным, не слишком расторопным и очень не любил резкую смену обстоятельств. Однажды он сказал мне, что будучи изрядным тугодомом, вынужден порой руководствоваться некой общей интуицией, якобы подсказывающей ему, куда в данный момент поворачивается колесо фортуны, добавив, что эта интуиция редко его подводит. Он рассказывал об этом очень серьёзно. Вполне возможно, что это так и есть на самом деле. Предсказатели в цитаделях не единственные люди на планете Зима, обладающие даром предвидения. Интуиция давно уже подвластна им. Они её особым образом тренируют, не пытаясь, впрочем, увеличить вероятность событий. В этом плане у последователей культа Йомы тоже есть определённые возможности. Их дар связан, правда, не столько и не только непосредственно с предсказанием событий, но скорее является специфической способностью видеть всё одновременно, целостно, словно в порыве озарения. Пока эстравана не было, наша печка всё время работала на максимуме. И я, наконец-то, прогрелся весь. Впервые за долгий срок. Вот только какой! Я решил, что сейчас, наверное, уже наступил терн. Первый месяц зимы и Нового года. Очередного года первого. На ферме Пулифин я совершенно потерял счёт времени. Наша печка полета представляла собой одно из самых замечательных и на редкость экономичных устройств, созданных гетанианцами за долгие тысячелетия беспощадной борьбы с холодом. Лучше её могло бы, пожалуй, только использование особых сплавов в батарее питания. Её биобатареи были рассчитаны на 14 месяцев непрерывной эксплуатации. КПД был весьма высок. Она выполняла функции обогрева, плитки и светильника одновременно и весила всего около полутора килограммов. Нам никогда не удалось бы пройти эти 70 километров от фермы без нее. Должно быть, на ее покупку и ушла большая часть денег из травы на. Тех самых, которые я столь высокомерно вручил ему в Мишнере. Палатка, сделанная из особого пластика, способного выдерживать сильные морозы и противостоять в весьма значительной степени конденсации влаги на внутренних стенках, а ведь это настоящее бедствие во всех остальных палатках в холодную непогоду. Теплейшие спальные мешки из меха пестре. Это удобная одежда, лыжи, сани, запас продовольствия, все самого лучшего качества, все легкое, прочное, долгоноское, дорогое. Если он отправился пополнять наши продовольственные запасы, то на какие интересные средства? Он вернулся лишь к ночи следующего дня. Я несколько раз выходил из палатки, учился передвигаться на снегоступах и заодно набирался сил на свежем воздухе, бродя по склонам заснеженной лощины. Я вполне прилично бегал на лыжах, но снегоступами пользоваться почти не умел. Далеко уходить я не осмеливался, опасаясь потерять собственный след. То были дикие края. Горы, изрезанные трещинами и расщелинами, круто поднимались сразу за палаткой, загораживая восток, вершины их скрывались в облаках. У меня вполне хватило времени обдумать, что я стану делать один в этом забытом Богом месте, если страван не вернётся. Он птицей слетел по склону погружающегося в сумерки холма. Потрясающий был лыжник и остановился точно рядом со мной, грязный, усталый, с тяжёлой поклажей. За спиной у него был тёмно-коричневый мешок, полный всяких свёрток, прямо Санта-Клаус явившийся через дымоход под Рождество, совсем как на старой нашей земле. В бесчисленных свёртках и пакетах было Зерно кадик, сушёные хлебные яблоки, чай и куски твёрдого красного, похожего по вкусу на земной сахар, который гетенианцы добывают из одного клубнивого растения. Как вам удалось достать всё это? Украл. Просто ответил мне бывший премьер-министр Кархайда, держа руки над печкой, которую он как ни странно переключать пока не стал. Он, даже он Замерз. «В ту Руфи. Это довольно далеко отсюда». Вот и все, что я узнал о его походе. Он отнюдь не гордится своим подвигом, но и с юмором к нему относиться не мог. Воровство на планете Геттон считается тяжким преступлением. Действительно, худшим преступником может оказаться разве что самоубийца. Сначала используем вот это. Показал он на мешок, пока я ставил на печку котелок со снегом. Это все лишняя тяжесть. Большая часть той пищи, которую он заготовил заранее, представляла собой сверхпитательные кубики, усиленную белками, дегидрированную и сублимированную смесь различных высококалорийных продуктов. Воргеры ими эти кубики называют гиши-миши. Мы тоже называли их так, хотя, разумеется, оба разговаривали на кархайцком. У нас было достаточно гиши-миши, чтобы продержаться дней 60 при минимальном рационе по фунту в день на каждого. После того, как Остравин вымылся и поел, он в тот вечер долго сидел у печки, составляя точный график использования имеющихся в нашем распоряжении продуктов. Весов у нас не было, так что он отмерял продукты, пользуясь коробкой из-под гиши-миши в качестве мерки. Он, как и большинство гетанианцев, прекрасно знал калорийность и питательную ценность каждого продукта, а также свои собственные потребности в пище при различных погодных условиях, а исходя из этого сумел рассчитать и мои, как потом оказалось, с большой точностью. Подобные знания имеют высочайшую жизненную ценность на этой планете. Планете Зима. Покончив, наконец, с графиком, он завернулся в спальник и тут же заснул. Однако всю ночь я слышал, как даже во сне он все еще бормочет что-то про фунты, дни, километры. Нам при самой грубой прикидке предстоял путь более чем в тысячу километров. Первые полторы сотни на север, или чуть восточнее, через леса и отроги, гряды и семь бенсьен, до самих великих льдов. того чудовищного ледяного одеяла, что покрывает как бы двудольный великий континент планеты повсюду севернее 45 градусов, а местами опускается даже до 35. Одним из таких спускающихся к югу языков ледника и был район огненных холмов, ближайших к нам горных вершин массива Сембенсия. Это была наша первая цель. А туда, как справедливо полагал Стравен, мы сможем попасть на сам ледниковый щит, либо поднявшись по ледовому языку, либо спустившись на щит со склона одной из гор. Затем пойдём туда же непосредственно по поверхности ледника, прямо к востоку. Идти нам придётся километров 800. Там, где один из языков ледника изгибается к северу вблизи залива Гутон, мы спустимся вниз, повернём на юг, и нам останется пройти последние 80-100 километров по болотам Шенши, которые зимой скрываются под шестиметровой толщей снега до самой границы Кархайда. Маршрут целиком пролегал вдали от обитаемых или хоть сколько-нибудь пригодных для обитания районов, так что встреча с инспекторами нам вообще не грозила, и это, вне всякого сомнения, было особенно важно. У меня никаких документов не было и в помине, а Эстравен сказал, что его документы просто не выдержат ещё одной подделки. К тому же я хоть и мог сойти за Гитенианса, всё же при более внимательном рассмотрении явно от них отличался. Уже по одной только этой причине путь, который предложил Эстравен, был выбран в высшей степени удачно. Во всех же остальных аспектах затея эта была абсолютно безумна.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 Он плотно натянул верёвку, завязал узел и только потом ответил мне. Я всё думал, не лучше ли попытаться искать помощи у вашего мира, поскольку мой мир нам помощи явно не окажет. В Туруфие есть радиомаяк. Мощный? Не очень. Ближайший крупный радиопередатчик, скорее всего, в Кухуме. Это в километрах в 600 отсюда к югу. Кухуме ведь большой город, да?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 В ту ночь, когда вы сказали, чтобы я В ту самую ночь, когда меня арестовали. Но мой ансибль был у Обсло. Он, по-моему, и сейчас ещё у него. Он может воспользоваться им. Нет, это невозможно даже случайно, просто наугад крутя ручку. Настройка его исключительно сложна. Но если бы тогда я им воспользовался сам. Если бы тогда я сам наверняка знал что игра уже окончена, откликнулся Истраван с улыбкой. Он был не из тех, кто предаётся сожалением. Но вы, по-моему, уже знали. Только вот я вам не поверил. Когда сани были уложены, он настоял на том, чтобы остаток дня мы совсем ничего не делали, копили энергию. Лёжа в палатке, он что-то быстро писал в маленькой записной книжке мелкими и острыми буковками. Скорее всего, то, что рассказано в предыдущей главе, у него не хватало времени, как следует вести свой дневник в течение прошлого месяца, что очень его раздражало. Он весьма аккуратно ввёл его, воспринимая это как святую обязанность по отношению к своей семье, к своему очагу в Весте. Дневник как бы связывал его с домом. Это я, правда, узнал значительно позже.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 корректнее по отношению друг к другу. Стравен, правда, лишь поднял голову, едва я засвистел, и совершенно спокойно посмотрел на меня, без малейшего раздражения, даже пожалуй, нечитательно. Потом сказал: "Жаль, что я не знал о вашем корабле ещё в прошлом году. Почему вас отпустили в чужой мир одного? Первый посланник всегда работает в одиночку". Если один инопланетянин всего лишь диковинка, то двое уже вторжение. Дешево же ценится жизнь первого посланника. Нет. В кумене вообще ни одна жизнь не ценится дёшево. Именно поэтому лучше подвергнуть риску жизнь одного человека, чем двоих или двадцати. Не говоря уж о том, что, как вы теперь знаете, совершить прыжок во времени удовольствие довольно дорогое. Да и вообще, я ведь сам просил послать меня, сам вызвался. Честь обретёшь лишь рискуя, сказал он, явно что-то цитируя, и смягчил торжественность своих слов. Здорово же мы прославимся, когда доберёмся до Кархайда. И тут я вдруг почувствовал, что мы непременно доберёмся до Кархайда, что мы обязательно пройдём этот бесконечный путь по горам. Минуем все пропасти и трещины, чудовищные вулканы и ледники, замёрзшие болота, замёрзшие заливы, всё это пустынное, бесприютное, безжизненное пространство в период зимних вьюг посреди ледникового периода. Он сидел и писал в своём дневнике с таким же высокомерным терпением и упрямством, с каким безумный король Аргавен цементировал замковый камень на новых воротах. С тем же видом он сказал и «Когда мы доберемся до Кархайда?». В этом «когда», впрочем, звучала определенная надежда. Он намеревался достигнуть границы Кархайда к четвертому дню четвертого месяца зимы Архат-Анер. А выйти в путь мы должны были 13-го числа первого месяца зимы в день Тормин-Бот-Терн. Наших запасов пищи, которые он так хорошо распределил, хватило бы самое большее на три геттенианских месяца, то есть на семьдесят восемь дней. Так что нам предстояло делать по двадцать километров в день и добраться до Кархайда за семьдесят дней, к намеченному дню Архат-Анор. Все было рассчитано точно. И теперь оставалось только хорошенько выспаться перед долгой дорогой. Мы вышли на рассвете, надев снегоступы. Падал лёгкий снежок, ветра не было, толмый укрывал снег бесса, трьсть мягкий, пушистый, нетронутый. На земле лыжники называют это снежной целиной. Сани были тяжёлыми. Истравин полагал, что в целом они весят около 100 кг. Тащить такие сани по рыхлому снегу оказалось довольно трудно, хотя они были очень удобные, легко управляемые и напоминали чудесную маленькую лодку. А лозией их настоящее чудо были покрыты особой полимерной плёнкой, которая уменьшала трение практически до нуля, что однако порой страшно мешало, когда тяжеловесные сани начинали плыть по снегу не в ту сторону. В итоге, учитывая глубину и рыхлость снега, а также бесконечные подъёмы и спуски, мы решили, что лучше идти так: один тащит сани спереди, другой толкает их сзади. Весь день непрерывно шел снег, легкий, пушистый. Дважды мы останавливались, чтобы перекусить. Бескрайняя холмистая страна словно застыла в молчании. Мы упорно продвигались вперед и не заметили, как спустились сумерки. На ночлег мы и остановились в лощине, очень похожей на ту, которую покинули сегодня утром между двумя укрытыми белым покрывалом холмами. Я настолько устал, что без конца спотыкался, но несмотря на это, трудно было поверить, что день кончился так быстро. На указателе пройденного расстояния была цифра 20. Столько километров мы прошли сегодня. Если мы смогли идти так быстро по рыхлому снегу с тяжёлыми санями, да ещё по такой местности, где каждая складка пролегала поперёк загадочного маршрута, То мы безусловно сможем двигаться значительно быстрее, оказавшись на ледниковом щите, где снег очень плотный и поверхность ровная, да и сани к тому времени станут куда легче. До выхода в путь я скорее заставлял себя верить и стравно, теперь же я доверял ему полностью. Мы действительно доберёмся до Кархайда за 70 дней. Вам уже приходилось путешествовать таким способом? Спросил я его. На санях? Часто. На большие расстояния? Как-то раз осенью я ушел километров на триста к леднику Керм. Только давно уже. Нижний конец полуострова Керм, гористого и сильно выдающегося к югу, самые южные окраины субконтинента Кархайт, так же, как и его северная часть, покрыт ледниками. Люди на великом континенте планеты Геттон Живут как бы на узкой полоске между двумя белыми ледяными стенами. Дальнейшее уменьшение солнечной радиации всего лишь на 8%, согласно подсчётам гытенианцев, заставит эти стены сомкнуться. И тогда не останется ни людей, ни земли, только лёд. А зачем вы ходили в альды? Из любопытства, ради приключений. Он поколебался и чуть улыбнулся. Для нервной разрядки. Это было одно из моих экуменических выражений. Ага, вы сознательно продлевали эволюционную тенденцию, заложенную изначально в человеческом существе, одним из проявлений которой и является страсть к исследованиям. Мы оба были довольны собой, сидя в теплой палатке, попивая горячий орш и дожидаясь, когда закипит каша из зеренка дик. Да, именно так, сказал он. Нас тогда было шестеро. Все очень молодые: мой брат и я и сестра, четверо наших друзей из Тока. У нас не было особой цели. Нам просто захотелось посмотреть на Теримандер, вершина которого торчала прямо над ледником. Немногие видели её с близкого расстояния. Каша была готова, Это было совсем не то, что застывший плотный комок варёных отрубей на ферме Пульфин. По вкусу каша напоминала жареные зимние каштаны и приятно обжигала рот. Прогревшись теперь изнутри, я благодушный изрёк: "Самую лучшую еду я пробовал на Гетен, всегда в вашем обществе, Страва. Но только не на том банкете в Мишнери". Это уж точно. Вы ведь ненавидите Оргорин, не правда ли? Мало кто из жителей Оргота умеет по-настоящему готовить. Ненавижу Оргорин? Нет, с какой стати? Как можно ненавидеть или любить целую страну? Тип правда, что-то в этом духе вещает, но я его способностями не обладаю. Я знаю каких-то определённых людей, города и фермы, холмы и реки. Я знаю горы Знаю, как солнце скрывается за холмом на том или ином краю пашни. Но какой смысл в том, чтобы проводить через всё это границы и называть отрезанный таким способом кусок земли государством и переставать любить то, к чему новое название этого государства относится? Что значит любовь к своей стране? Ненависть к тому, что находится за её пределами? И то и другое? одинаково плохо. А может это просто любовь к самому себе? Это, в общем, естественно, только не стоит превращать любовь к себе в добродетель или в профессию. Поскольку я люблю жизнь, я люблю и халны княжества Эстра, но такая любовь никак не сопряжена с ненавистью, якобы определяемой территориальными границами. Иное понимание вещей мне, я полагаю, неведомо и недоступно. В данном случае слово понимание было им явно употреблено в хондродском смысле. Не воспринимаю абстракций, но воспринимаю конкретную вещь как таковую. В подобном мировосприятии было нечто женское, некий отказ от голых абстракций, от понятий идеального, некая покорность данности. Мне лично это скорее было Даже неприятно. И всё же стараюсь объяснить получше, он добавил. Человек, который не отвергает плохое правительство своей страны, глуп. Если бы нашей планетой правили хорошие люди, с какой радостью я служил бы им. В этом мы друг друга понимали. Мне такая радость знакома, сказал я. Да, так мне и показалось. Я ополоснул чашки горячей водой и выплеснул воду, чуть приоткрыв войлочную дверь палатки. Снаружи была непроницаемая тьма. Кружился мелкий лёгкий снежок, едва различимый в узкой полосе света. Я плотно закрыл дверцу, оказавшись снова в сухом, благодатном тепле. Мы расстелили спальные мешки. Он проговорил что-то вроде «Передайте-ка мне чашки, господин Аи». А я сказал, мы так и будем величать друг друга, господин, в течение всего перехода через Гобрен. Он поднял голову, посмотрел на меня и засмеялся. А я не знаю, как следует вас называть. Моё имя Дженли Ай. Это я знаю. Но вы называете меня моим родовым княжеским именем. Но я ведь тоже не знаю, как можно вас называть. Харт? Тогда пусть я буду Ай. «А кто называет друг друга просто по имени?» «Братья или друзья», — сказал он. Эти слова прозвучали как бы издалека, не достать и не увидеть, хотя между нами было всего полметра, да и вся палатка метра три по диагонали. Что ответить на это? И что может звучать более высокомерно, чем откровенность? Охладив свой пыл, я нырнул в меховой спальник. «Спокойной ночи, Аи!» — сказал один инопланетянин. И другой инопланетянин ответил «Спокойной ночи, Харт!» «Друг. Что значит друг в этом мире, где любой друг может стать твоей возлюбленной с новым приходом Луны?» «Но только не я, навсегда запертый в рамках своей мужественности». Не мог я быть другом Терему Харту, как и никому другому из его расы. Расы то ли мужчин, то ли женщин, ни тех, ни других, но тех и других одновременно, подчинённых странным циклическим изменениям, зависящим от фаз луны, меняющих свой пол при прикосновении ладоней. Оборотни уже сколыбели. Мы не были с ними одной крови. Не могли они быть моими друзьями. Не могло быть между нами любви. Мы уснули. Лишь раз я проснулся среди ночи и услышал, как густой снег, падая, мягко шуршит снаружи. Стравен поднялся на рассвете и стал готовить завтрак. Разгорался ясный день, мы нагрузили сани и снялись с места, когда солнце едва коснулось верхушек корявых кустарников, окаймлявших лощину. И Стравен впрякся в сани спереди, а я толкал сзади за одно правер ульём. Снег начал покрываться корочкой. На гладких склонах мы бежали вниз, словно ездовые собаки. В тот день мы сначала шли по опушке лесного массива, что граничит с территорией фермы Пулифин, потом пошли на прямик. Лес состоял из карликовых деревьев, тор толстых, кривоногих, следеными хвойными бородами. Мы не осмелились выйти на главную дорогу, что вела прямо на север, однако порой пользовались тропками, ведущими к лесозаготовкам. В лесу поддерживался безукоризненный порядок. Там не было ни валежника, ни подлеска, так что мы относительно легко и быстро продвигались вперёд. В лесу тарантет поверхность была значительно более ровной. Крутых склонов почти не попадалось. Судя по счётчику, мы прошли почти 30 км, а устали гораздо меньше, чем накануне. Одно из преимуществ зимы на планете Гетен долгие и светлые дни. Орбита планеты проходит под очень незначительным углом к своей эклиптике, так что продолжительность дня в низких и высоких широтах различается мало. Смена сезонов здесь не зависит от северного и южного полушарий. Она происходит одновременно на всей планете. Вследствие её движения по эллипсоидной орбите, двигаясь с наименьшей скоростью в точке афелия, гетан каждый раз теряет достаточно солнечного тепла, чтобы изменить к худшему и без того тяжёлые погодные условия, окончательно заморозить то, что уже стало достаточно холодным, превращая дождливое серое лето в жестокую белоснежную зиму. Будучи сезоном более сухим, чем остальные, зима здесь могла бы быть даже приятной, если бы не страшные холода. Солнце при ясной погоде светит во всю из зимой. Здесь нет медленного исчезновения света и смены полярного дня полярной ночью, как это происходит на полюсах земли, где холод и ночь приходят одновременно. Зима на планете Гетен солнечная, страшно жестокая, но всё-таки солнечное. Три дня мы пробирались через лес Старанпет. В тот день, когда мы вот-вот должны были выйти из него, Истравен сделал остановку неожиданно рано. Мы разбили лагерь, и он отправился ставить силки. Ему хотелось поймать несколько пестрей. Это одно из наиболее крупных животных планеты, размером примерно с лесу. Пестрей, яйцекладущие и травоядные зверьки — с замечательным мехом, серым или белым. Однако и стравы на интересовало прежде всего их мясо, ибо пестри вполне съедобны. В то время они как раз мигрировали к югу огромными стаями. Они так легконогие и любопытны, что мы за все эти дни видели всего двух-трёх зверьков. Однако снег был испёчрёными следами, особенно на прогалинах. Пестри явно направлялись к югу. Ловушки из травы на были полны уже через час или два. Попалось 6 зверьков. Он освежевал тушки, подвесил на ветку несколько кусков мяса, чтобы как следует замёрзли, а из остальных приготовил рагу нам на ужин. Где тенианцы не охотники, да здесь и не на кого охотятся. Нет ни крупных травоядных, ни крупных хищников, которые, впрочем, кишат в морях. Здесь в основном занимаются рыбной ловлей. и земледелием. Я еще никогда не видел гетанианца с обогренными кровью животного руками. Эстравен посмотрел на белоснежные шкурки. «Родав это, охотник на пестре мог бы безбедно существовать целую неделю», — сказал он. «Зря пропадут», — и протянул мне одну. Мех был таким мягким и густым, что нежное его прикосновение почти не ощущалось. Наши спальные мешки и куртки с капюшонами всё было подбито этим самым мехом, замечательно тёплым и очень красивым. Вряд ли стоило убивать их, сказал я. Ради Рогу. Эстравен быстро глянул на меня своими тёмными глазами и бросил только: "Нам нужен белок". Потом отшвырнул шкурки прочь, подальше от палатки, где за ночь русси Маленькие крысозмеи сожрут не только сами шкурки, но и все остальное, и вылежут до чисто окровавленный снег. Он был прав. В общем-то, он был прав. В каждом пестре было около килограмма вполне съедобного мяса. Я и не заметил, как съел свою порцию. И готов был съесть в два раза больше. На следующее утро, когда мы снова начали подъем, Я толкал сани с удвоенной энергией. Весь тот день мы шли вверх. Густой снег, плотный снеговой покров и кроксет. Безветренная погода при температуре от минус пяти до минус пятнадцати градусов. Сопровождавшие нас во время перехода через лес Старонпет и помогавшие нам скрыться от возможных преследователей теперь сменились, к сожалению, плюсовой температурой и дождем. Я на собственной шкуре начинал понимать, почему гитынянцы жалуются на погоду, если температура зимой поднимается выше нуля и радуются, когда вновь подмораживает. В городе дождь зимой всего лишь неудобство. Однако для путешественника по диким краям это настоящая катастрофа. Мы всё утро волоком втаскивали сани, коробкой с потрогом по семибенсиена в густой каше из размокшего снега. К полудню на самых крутых склонах снега почти не осталось. С неба обрушивались потоки дождя, под ногами на многие километры вокруг грязь, щебень, влуны. Мы заменили полозья в санях колёсами и продолжали тащиться вверх. Став обычной колёсной повозкой, сани повели себя исключительно гнусно. Каждую минуту они увязали в грязи или опрокидывались. Стемнело прежде, чем мы успели подыскать какое-нибудь укрытие, утёс или пещеру, чтобы разбить палатку, так что, несмотря на наши усилия, всё промокло насквозь. Истравин говорил, что такая палатка, как у нас, должна хорошо сохранять тепло при любой погоде, однако до тех пор, пока внутри неё будет сухо. Если у нас не будет возможности высушить поклажу, мы всю ночь будем мёрзнуть и выспаться не удастся. Этого мы себе позволять не должны. У нас слишком ограниченные запасы пищи, так что силы терять нельзя. А если нельзя будет рассчитывать и на солнце, которое могло бы высушить вещи, то придется просто смириться с тем, что они мокрые». Я тогда слушал его очень внимательно и всегда старался, по его примеру, удалить с поверхности палатки всякий лишний снег, так что внутри влажность была минимальной. Влага естественно конденсировалась, но в основном, когда готовили еду или просто от нашего дыхания. Но сегодня ночью всё промокло насквозь, прежде чем мы успели поставить палатку. Мы прижались друг к другу возле печки и быстренько приготовили жаркое из пестри, горячую и сытную еду, вполне компенсирующую все энергетические затраты. Щётчик показал, что несмотря на наши героические усилия, За весь день мы прошли только 14 километров. Впервые мы сделали меньше нормы, сказал я. Истраванки внул и аккуратно разгрыз косточку, высасывая мозг. Он снял и разложил на просушку мокрую верхнюю одежду, так что сидел в одной рубахе с распахнутым воротом, в лёгких штанах и босиком. Я же недостаточно согрелся даже для того, чтобы снять куртку. хаепы тёплые сапоги а он сидел себе и игры с мозговые косточки как ни в чём не бывало аккуратный собранный выносливый его гладкие похожие на звериную шерсть волосы оттолкивали влагу словно птичьи перья с них капало прямо ему на плечи как весной с крыши но он этого даже не замечал он не был ни удручён ни обескуражен это была его родина Уже после нашей первой мясной трапезы у меня немного болел живот, ночью же боли стали очень сильными. Я провалялся без сна во влажной тесноте палатки, слушая неумолчный шум дождя. За завтраком эстрахан сказал: "У вас была тяжёлая ночь". Откуда вы знаете? Он спал очень крепко и не шелохнулся даже когда я выходил из палатки. Он снова метнул в меня тот свой взгляд, взгляд выдры. В чём дело? Желудок расстроился. Это из-за мяса, мрачно сказал он и нахмурился. Я тоже так думаю. Это моя ошибка. Я должен был Да всё уже в порядке. Вы можете идти. Во вполне. Дождь лил и лил. Западный ветер с моря принёс соттепель. Было выше нуля даже здесь, на высоте примерно полутора километров над уровнем моря. Видимость была не более 200 метров, всё скрывалось в густой серой дымке и потоках дождя. Что за склоны вздымались теперь над нашими головами, я даже не рассмотрел. Всё равно ничего видно не было, лишь бесконечные нити дождя. Мы шли по компасу, стараясь держаться с северного направления, насколько позволяли уже довольно крутые склоны гор. Сами льды были уже близко сразу за этими горами. Сотни тысяч лет ледник полз по этой северной местности, то наступая, то отступая. Везде остались его следы. Гранитные валуны морен, прямые и длинные борозды — словно вырубленные в камни гигантским долотом. Мы иногда могли тащить свои сани по такой борозде, словно по дороге. Я изо всех сил налегал на постромке. Эта тяжелая работа согревала меня. Когда мы остановились перекусить, голова у меня кружилась от слабости, меня знобило, и есть я не стал. Снова двинулись в путь, снова без конца карабкались вверх. дождь лил, лил, лил. И Стравин решил разбить лагерь под огромным выступом черной скалы, когда до вечера было еще далеко. Он уже успел поставить палатку, пока я с трудом распрягался и приказал мне немедленно лечь. «Да все в порядке», — возразил я. «Нет, не в порядке», сказал он. «Идите и ложитесь». «Я подчинился», Но мне не понравился его тон. Когда он сам вошёл наконец в палатку, неся то, что нам нужно было для ночлега, я принялся готовить еду, поскольку была моя очередь. Он тем же повелительно-высокомерным тоном велел мне лежать спокойно. Не нужно мне приказывать, сказал я. Простите, сурово ответил он, не оборачиваясь. Я не болен, вы же знаете. Нет. Я не знал. Если вы не будете говорить мне о своем самочувствии честно, я вынужден буду вести себя в соответствии с тем, как вы выглядите. Вы еще явно не восстановили свои силы, а подъем был тяжелым. Мне неизвестны пределы вашей выносливости. Я вам скажу, когда достигну этих пределов. Меня раздражала его опека. Он был на голову ниже меня, да и фигура у него была скорее женской, а не мужской, больше жира, чем мускулов. Когда мы вместе впрыгались в сани, я вынужден был шагать не так широко, чтобы приспособиться к нему, и сдерживать свою силу, чтобы он не выдохся окончательно. Жеребец в одной упряжке с мулом. Значит, вы больше не больны? Нет. Хотя, конечно же, я устал, так и вы, впрочем. Да, я тоже устал, сказал он. Я очень беспокоился из-за вас. Впереди ещё долгий путь. Он и не думал меня опекать. Он просто с самого начала считал, что я болен, а больные обязаны подчиняться. Он был совершенно искренен и ожидал ответной искренности, а я, возможно, и не смог бы быть искренним по отношению к нему. Он, в конце концов, вообще понятия не имел, что такое мужская гордость. У него была только его собственная, гетанианская гордость. С другой стороны, если бы он мог несколько уступить требованиям своего шеф-грэтера, что, по моему теперешнему разумению, он и проделал в отношении со мной, то и я, возможно, мог бы поступиться некоторыми понятиями мужской чести, о которых он знал столь же мало, как и я о его шеф-грэтере. Сколько мы сегодня прошли? Он посмотрел и чуть-чуть, но вполне добродушно усмехнулся. 9 км. сказал он. «На следующий день мы прошли одиннадцать, потом четырнадцать, а еще через день вышли из-под нависших дождевых туч, а также из обитаемых земель. Это случилось на девятый день нашего путешествия. Теперь мы находились на высокогорном плато на высоте около двух километров, и везде были следы недавних геологических подвижек и вулканических извержений». Перед нами вздымались знаменитые огненные холмы массива Семменсен. Потом постепенно понижалась, переходя в долину, а долина, сужаясь, превращалась в ущелье между двумя горными хребтами. По мере того, как мы всё ближе подходили к ущелью, тяжёлые дождевые тучи становились легче, постепенно рассеивались. Скорее их яростно разогнал совсем ледяной, пронзительный северный ветер. Оголявшие острые вершины скал справа и слева от нас, чёрный базальт, покрытый кое-где снегом, словно яркое лоскутное одеяло, раскинутое по скалам, вдруг осветило вынырнувшее из туч солнце. Впереди простирались исхлёстанные, обнажённые пронзительным ветром, каменистые и складчатые долины, зажатые меж гор, ступенями спускавшиеся на многие сотни метров вниз. полный льда и валунов. А за этими долинами возвышалась огромная стена изо льда, и поднимая глаза всё выше и выше до самой верхней кромки, мы видели лишь его величество лёд. Ледник Гобрен, ослепительный и бескрайний, простирающийся на север куда-то за горизонт, беспредельная белизна на которую было больно невозможно смотреть. Из долин, заполненных валунами и галькой, среди бесчисленных утёсов и оползней, у самой кромки гигантского ледяного поля беспорядочно поднимались чёрные горные вершины, словно это чудовищное месиво из льда и камней вспучилось в отдельных местах чёрными неясными холмами, как бы открывающими ворота в иную страну. Мы стояли в этих воротах и смотрели, как на встречу нам тяжело ползут километровые языки дыма. А дальше над ледником виднелись и другие остроконечные вершины и чёрные дымящиеся конусы вулканов. Да мы яростно вырывались из чудовищной пасти великих льдов, разверстой прямо в небеса. Мы с острованым стояли рядом в одной пряжке, и глядели на этот поразительный, неописуемый, немыслимо пустынный мир. Я рад, что дожил до этого, сказал он. Я чувствовал примерно то же. Хорошо знать, что у твоего путешествия существует конец. Но по большому счёту самое главное это само путешествие. На этих обращённых к северу склонах дождей никогда не бывало. Бесконечные заснеженные поля спускались к ущелью, пропаханому моренной. Мы сняли и упаковали колёса, вновь надев полозья. Встали на лыжи и двинулись в путь вниз, на север, дальше в безмолвное царство огня и льда. где на огромных чёрно-белых складжах гор словно было начертано смерть смерть сани шли превосходно и казались лёгкими как пёрышко и мы смеялись от радости